Глава 38 Глядя на солидное здание из серого камня снаружи, ни о чем не догадаться, разве что входит и выходит из него сегодня чаще обычного. Но внутри эсэсовского улья творится бог знает что. Люди бегают взад-вперед, на всех этажах хлопают двери, в большом белом зале звучат громкие голоса, во всех кабинетах непрестанно звонят телефоны. А в самом центре здания, посреди суматохи, Гейдрих, который уже играет ту роль, что станет лучшей в его репертуаре. Роль бюрократа-убийцы. Вокруг него столы, телефоны. Люди в черном берут трубки, вешают трубки. Он отвечает на все звонки. «Алло, он мертв? Оставьте тело там, где оно есть. Официально это самоубийство. Вложите ему в руку ваше оружие». «Что? Вы стреляли в затылок?» «Ладно, не имеет значения. Самоубийство». «Алло, все в порядке?» «Очень хорошо». «И жену?» «Отлично. Скажете, что они сопротивлялись при аресте». «Да, жена тоже». «Вот, она вмешалась и не давала его арестовать. Так будет лучше». «Прислуга?» «Сколько?» «Перепишите имена, мы займемся этим потом». «Алло, закончили?» Хорошо, выкиньте все это в водор. Алло, что? В теннисном клубе? Он играл в теннис, перепрыгнул через ограду и сбежал в лес. Вы что, издеваетесь надо мной? Прочешите все вокруг и найдите его. Алло, как это другой? Как это фамилия такая же? И имя такое же? Везите сюда, отправим его в Дахао и будем дальше искать, пока не найдем того, кого надо. Алло? А где его видели в последний раз? В отеле Адлон? Да все же знают, что обслуга там работает на нас, маразм какой-то. Он сказал, что хочет сдаться? Отлично, идите к нему, дождитесь и пришлите сюда, к нам. Алло? Соедините меня с рейхсфюрером. Алло? Да, дело сделано. Да, и это. Это на мазии. Это сделано. А что у вас с номером первым? «Фюрер отказывается? Но почему? Необходимо, чтобы вы убедили фюрера. Напирайте на его нравственность, да-да. А все эти скандалы, которые нам приходилось гасить, напомните ему о чемоданчике, забытом в борделе. Хорошо, я сейчас же позвоню Герингу». «Алло, это Гейдрих. Рейхсфюрер мне сказал, что фюрер хочет пощадить руководителя СА. Естественно, ни в коем случае». Надо ему сказать, что армия никогда не согласится. Мы казнили офицеров Рейхсвера, и если Рем останется в живых, Бломберг откажется поддержать операцию. Да-да, речь идет о справедливости, вот именно. Хорошо, я жду вашего звонка. Входит эсэсовец. Вид у него встревоженный. Он приближается к Гейдриху, склоняется к нему и что-то шепчет прямо в ухо. Оба выходят. Минут через пять Гейдрих возвращается один. По лицу его ничего не прочтешь. Он снова берется за телефон. «Алло! Труп сожгите! Пепел отправите вдове!» «Алло! Нет, Геринг не хочет, чтобы его трогали. Оставьте там, у дома шестерых. Никто не входит, никто не выходит. Алло!» И так далее. И все это время Гейдрих аккуратно заполняет маленькие белые карточки. И так продолжается весь уикенд. Наконец приходит новость, сообщение, которого он так ждал. Фюрер уступил. Он вот-вот отдаст приказ казнить Рёма, главу Штормаптайлунг, самого давнего своего сообщника. Примечание. «Штурм-Абтайланг» в дословном переводе с немецкого «атакующая часть». Так в нацистской Германии называли штурмовые отряды СА. Конец примечания. Рём, конечно, крестный старшего сына Гейдриха, но прежде всего прямой начальник Гиммлера. И, обезглавив руководство СА, Гиммлер и Гейдрих делают СС автономной организацией, которая отчитывается теперь только перед Гитлером – Гейдрих получает звание группенфюрера СС, это все равно, что генерал-лейтенант, ему 30 лет.